Данимира То Над Харрис Ловушка для руки Часть первая Офисный центр сиял как алмаз на фоне быстро темнеющего ноябрьского дня Зеркальные стёкла многократно отражали красный шарик холодного солнца, быстро убегающего в далекие теплые края, чтобы поскорее нырнуть в волны тропического океана. На девятом этаже, на фоне свежего евроремонта, в безразличном свете эргономических ламп за секретарским столом сидела женщина. Она выглядела очень довольна и с гордостью оглядывала предоставленное ей офисное оборудование. Бесшумные копировальные машины, похожие на леденец-сканер, плоский как зеркало, монитор компьютера. Секретарь чувствовала себя героиней футуристического фильма. Она преклонялась перед современной технической мыслью, перед грядущей роботизацией всего и вся. С неприязнью вспоминала она старый офис, располагавшийся в особняке на центральной улице. Всё это — отваливающуюся лепнину, скрипучий паркет, вечно оторванные на небывалой высоте гардины. Сын ее напротив, любил эту молодящуюся, как старуха в спа-салоне угасающую красоту и с сожалением покинул вздыхающий, кряхтящий и глядящий на улицу огромными слезящимися окнами глазами дом. Секретарь не отдавала себе отчета, что не любила старину, потому что сама была не молода. Она устремлялась за новым, передовым, непонятным для её одногодок, как полускрытая землей старая подкова неожиданно притягивается к новому магниту. Сначала над ее шефом посмеивались, мол, у всех длинноногие красотки в секретарях, которые и кофе, и секс с радостью предоставят. А у него тетка в приемной сидит, пусть ухоженная, подтянутая, насиликоненная, где надо, но все же. Павел Александрович отшучивался, что все вышеперечисленное имеет и дома, а опыт, мудрость и профессионализм на дороге не валяются. Все это являлось правдой, но лишь отчасти, потому что секретарь была его матерью. И лучше было скрыть этот факт, дабы не считали маменькиным сыночком. Именно поэтому секретаря звали Стелла Викторовна, а не Клавдия Ивановна. Такой шпионский псевдоним она придумала себе сама и осталась довольна. Имя очень подходило к офисному хай-теку. Ко всему прочему, Стелла следила за моральным обликом сына, так как прошлая секретарша, бывшая мисс какого-то там университета, едва не разрушила его крепкую семью. Стелла железной рукой прекратила данное безобразие и воцарилась на месте поверженной в пух и прах красотки, которая теперь обрабатывала где-то следующего лопуха начальника. Если бы искусственно гладкий лоб секретаря мог изобразить морщинку горьких воспоминаний, то обязательно сделал бы это, потому что Стелла вспомнила, как отразился этот семейный разлад на внуке Алёшке. Мальчика даже пришлось вести к психотерапевту. Её взгляд упал на часы. Через полчаса она повезет внука на своем красивом серебристом шевроле к доктору, а пока оставалось время, она стала раскладывать принадлежности по ящикам, раз и навсегда устанавливая порядок. «Один, два, три, четыре», считала Стелла Викторовна, перенося из картонной коробки пачки с бумагой. Двадцать пять, двадцать шесть, всевозможные карандаши и ручки. Три, четыре, скотч. Стелла любила считать. Она машинально считала шаги, ступеньки, ложки супа, которые ела, количество пуговиц у собеседника на рубашке, пятна света на потолке, стразы в сережках, И всегда помнила эти цифры. Еще она отлично запоминала телефоны, адреса и лица и никогда не путала даты дней рождений. Муж Стеллы, генерал в отставке, очень любил смотреть всякие фильмы, от ужастиков до комедий, особенно же любил про вампиров. В одном из таких фильмов была сцена, где герой, спасаясь от вампиров, разбрасывал на земле спички и пуговицы, и его преследователи тут же останавливались и начинали собирать и считать разбросанные вещи — После этого фильма жена была зачислена в гильдию вампиров. Сама Стелла не верила ни в бога, ни в чёрта, ни в какую мистику и ни в какую фантастику, ни в наговоры, ни в магию, ни в гороскопы, ни в карты. При этом работала она в инновационной компании, специализировавшейся на поиске перспективных изобретений, на которых можно было хорошо заработать. Поэтому ей зачастую приходилось принимать в офисе странных личностей, нагруженных чертежами, иногда накорябанными на мятой бумаге с пятнами. Редко кто из них умел преподнести свое изобретение впечатляющим образом, да еще по-современному, в виде презентации на странице в интернете или хотя бы на флеш-карте. Но Стелла умела видеть в изобретениях потенциальную выгоду. Коммерческий нюх ее никогда не подводил. «Хорошо бы никого не принесло», — думала она с любовью полируя красавец стол. Но ее мечтам не дано было сбыться. В двери робко постучали, и почти сразу же в нее боком протиснулся человек. За время своей работы секретарь научилась подразделять изобретателей и прожекторов на типы. С первого взгляда она причислила вошедшего к типу сумасшедший профессор, как в известном фильме. из-за огня, горевшего у того в зрачках. От таких людей можно было ожидать чего угодно, как гениального, так и полной чуши. Оставалось надеяться, что пришедший относился к первой категории. В копилке Стеллы уже была парочка сумасшедших профессоров, на изобретениях которых компания заработала миллионы, поэтому она тут же сменила недовольную гримасу на широкую улыбку. «Добрый день, присаживайтесь». сказала Стелла Викторовна, указывая на новое кожаное кресло. Человек неловко сел, забыв поздороваться и стал судорожно рыться в потертом полувековой давности портфеле. Стелла ждала, постукивая по черному столу красивыми черными же ногтями, наращенными в дорогом салоне и обточенными по новой молодежной моде, остриями, похожими на когти. На двух из них горели маленькие стразы, шикарно переливающиеся в искусственном свете. Пока секретарь любовалась своими руками, человек достал несколько листков бумаги из бумажной папки с завязками и какой-то чертеж. Положил перед ней на стол и сказал: Здрасте. Ага, кивнула Стелла. Что это за бумаги? Мужчина покрылся красными пятнами и, уставившись на ее ногти, ответил, На этих бумагах зафиксировано моё изобретение, имеющее мировую важность. Очень хорошо, ничуть не удивившись, сказала Стелла. Она привыкла к тому, что все изобретатели думают, что придумали нечто, имеющее мировую ценность, как они любят выражаться, не больше ни и не меньше. В чём оно заключается? Только вкратце, пожалуйста. Э, это ловушка для животных, мышей. Раканов брезгливо спросила Стелла, сразу потеряв интерес к сумасшедшему профессору. Такими мелочами ее фирма заниматься не будет. И она сразу стала думать, куда послать данного изобретателя. Сейчас он возмутится, начнет гордо запихивать в портфель бумаги, комкая их, а может быть начнет читать лекцию о всеобщей дремучести или угрожать, вы обо мне еще услышите. «Ловушка для руки», — вдруг сказал изобретатель внятно. Стелла перестала стучать ногтями и подняла удивленный взгляд на посетителя. Он также поднял голову, и их глаза встретились. Глаза у мужчины были блекло-серого цвета. На выкате, да еще и с красными прожилками, так и есть. Сумасшедший. Но только не профессор. подумала секретарь, и с неприятным холодком в животе стала разыскивать в ящике стола мобильник, чтобы вызвать охрану. Но тот как в воду канул. «Что вы имеете в виду? Расскажите подробнее», мягко попросила Стелла, продолжая безрезультатно шарить в ящике. «Но в детстве...» «Разве вы не боялись руки под кроватью, которая ночью могла вас схватить?» и поэтому вы боялись спустить ноги с кровати». Стелла опешила. «Конечно, нет. Что за бред?» «Вы, наверное, просто не помните. Возраст и всё такое», — примирительно сказал изобретатель. Это была непростительная ошибка, напомнить Стелле о возрасте. Она встала и, громко захлопнув ящик стола, в котором окончательно запропастился мобильник, ледяным голосом произнесла. «У нас серьезная фирма, и мы такими... Хм, проектами заниматься не будем. Найдите каких-нибудь китайских производителей игрушек. Может, они заинтересуются. Всего доброго». Секретарь уселась и, демонстративно уставившись в монитор, стала щелкать мышкой, чтобы показать, что аудиенция закончена. Она побаивалась, что этот ненормальный что-нибудь выкинет – Но ненормальный продолжал сидеть на месте и не понимал прямых намеков. Напротив, он стал разворачивать чертеж, видимо, намереваясь растолковать, что имел в виду. «Только взгляните, это и есть мое изобретение, ловушка. Вы ставите ее под кровать и...» «Послушайте, уважаемый». В голосе стало зазвенел металл. «Я вам, кажется, ясно сказала, что мы этим заниматься не будем». «Но вы не понимаете, как это важно!» Изобретатель свято верил в гениальность своего детища и так просто сдаваться не собирался. «Я все отлично понимаю, но у нас промышленные масштабы, у нас специалисты, мы вкладываем свои деньги!» — растолковывала Стелла, нервно стуча по клавиатуре когтями. «Вот и отлично! Я сэкономлю вам деньги, потому что у меня даже готов экспериментальный образец!» «Поверьте, все захотят воспользоваться!» Убедительно потряхивая листком, изобретатель стал обходить секретарский стол, чтобы показать расчеты. Увидев такую наглость, Стелла выхватила из папки образец заявления и положила напротив себя. Мужчина вернулся на место. «Пишите заявление на рассмотрение вашего изобретения», — сказала она, решив, что потом официально отпишется, как это часто случалось раньше. «И почему эти фантазеры так настырны?» — с раздражением думала Стелла, искоса посматривая на посетителя, который старательно опяносом писал на листе свои данные. «Четыре замка молнии на карманах, и все сломаны. Бывают же такие люди?» Изобретатель закончил писать и протянул лист, вопросительно глядя на нее. «Теперь можете идти. Мы с вами свяжемся после рассмотрения вашей заявки». Описание и копии чертежей оставьте здесь. Этот экземпляр ваш. Распишитесь под печатью. Э, и здесь тоже. Благодарю. Но, э, я пошёл — Я пошел, спросил вставая мужчина с надеждой, глядя на Стеллу. «Да — Да-да, вы можете идти и ожидать нашего звонка. — До свидания! — повеселевшим голосом сказал изобретатель, направляясь к двери. Бумага с печатью согрела его сердце. Глубоко вздохнув, Стелла положила его папку в стопку, ждущих рассмотрения дел, и сидела так несколько минут, уставившись перед собой. «Ловушка для руки. Но надо же. Псих». «Никогда. Даже в детстве она не испытывала страхов. Порывшись в памяти, ничего подобного так и не вспомнила. А может и правда возраст?» — мелькнула шальная мысль. Отогнав ее, Стелла собрала сумку и отправилась забирать Алёшку. Стелла всегда делала все как надо. И детского психолога, конечно, нашла самого лучшего. Даниил Маркович излучал доброжелательность и был похож на доктора Эйболита. в уголках прищуренных глаз добрые морщинки, но иногда настороженный зрачок выдает его тайну. Это лишь имидж. И гонорары доктор, в отличие от Эболита, брал приличные. После приема Даниил Маркович отправил Алешку смотреть старый советский мультфильм в процедурную, а сам остался со Стеллой Викторовной поговорить о своих выводах. «Дорогая моя...» После месяца работы, конечно, есть заметные улучшения, но все же мальчику на пару месяцев необходимо сменить обстановку. Если родители не идут на то, чтобы переехать на новое место, то его надо изменить, поменять, переставить мебель, дать ребенку новую детскую комнату, и все это должно встретить его, когда он вернется домой. Это будет новый дом, и он не будет так переживать, как раньше. «Кстати, вы поставили ему ночник, как я велел». «Да, разумеется, я лично купила ему ночник в виде домика с окошками. Красивый и уютный. А насчет вашего совета я поговорю с сыном и невесткой, и мы что-то придумаем», ответила Стелла, пересчитав уже все журналы на столе доктора и полосы на его свитере. Алёшка доверчиво держался за бабушкину руку, пока они спускались по старинной полукруглой лестнице, и щебетал о том, чему сегодня научился. На время болезни родители перевели его на домашнее обучение. Стелла хмурила брови. Она понимала, что предстоит тяжелый разговор с невесткой. Та недолюбливала свекровь, несмотря на всю помощь, которую Стелла оказывала семье, но от разговора было не отвертеться. «Я заберу его к себе на эти два месяца, пока муж в санатории на даче будет», — сказала Стелла. «С какой-то радости!» — вскинула Сирина. «Алёшка останется дома, ему уже намного лучше. Ваш Даниил Маркович только и думает, как бы содрать побольше денег, а теперь ещё и ребёнка из дома на два месяца вздумал отправить. А кто закатывал истерики перед ребёнком? Кто собирался отравиться у него на глазах?» Голос бабушки дрожал от гнева. Эта тема была очень болезненной. «Это всё Павел со своей вертихвосткой. Это вы его так воспитали!» Ирина села на своего конька. «Что за шума драки нету?» В дверях появился Павел. В его присутствии Ирина затихла. Она еще долго сверкала глазами и раздувала ноздри, но вопрос решился в пользу Стеллы. И вечером она увезла Алёшку к себе домой. Мальчик тихо сидел на заднем сидении автомобиля, провожая глазами яркие вывески и крепко держал в руках свой домик-светильник. Так они жили долго и счастливо, и у них было много детей. А теперь ручки под щёчку и спать. Стелла поцеловала внука, поправила ему одеяло и собиралась уйти, чтобы поразгадывать кроссворды перед сном. Ночник горел всеми своими окошками, напоминая рождественский домик в Альпах. Алёшка боялся темноты. И как ему не объясняли и не доказывали, что даже в темноте все остается тем же самым, это никак на него не действовало. И если раньше, до всей этой истории с родителями, он боялся темноты время от времени, то теперь этот страх стал навязчивым. Мальчик ревностно следил, чтобы в комнате не оставалось темных углов, и изводил родителей, заставляя их просыпаться и проверять, все ли в порядке, крича от страха по ночам. Стелла приготовилась к бессонной ночи, но, к ее удивлению, в комнате Алёшки было все время тихо, и где-то под утро она сама уснула. Но сон ее был чуткий и неглубокий, как будто она уснула на границе между сном и явью, которые стали причудливо мешаться. а, -а, -а бабушка Стелла пружиной взлетела с кровати, не понимая, где она и что с ней, вбежала в комнату Алёшки, Серое предрассветное небо заглядывало в окно. — Что что случилось? — Я описывался, — ответила Алешка всхлипывая. — Ну что же ты, мой хороший, не мог в туалет пойти? Он же здесь, за стеной. Ну или позвал бы меня. — Я не мог пойти, — хныкал мальчик. — Там под кроватью черная рука сидит. Она меня хочет схватить, а я боюсь. — Какая еще рука? — подозрительно спросила Стелла. «Рука с когтями! Страшная!» – Перешел на шепот внук. «Где? А ну-ка, сейчас мы проверим!» Стелла включила свет и заглянула под кровать. «Вот видишь, ничего нет! Пусто! Посмотри сам!» Алёшка сидел, придерживая груди одеяло, и насмешливо смотрел на бабушку. «Я знаю, там ее нет! Много раз проверяли и с мамой, и с папой, и даже с Даниилом Марковичем!» «Тогда в чем дело?» — строго спросила Стелла. «Она при свете прячется, и когда взрослые тут тоже. Она вылазит, когда никого нет или когда темно». «Хм!» — Стелла принялась стягивать с постели мокрую простыню. «Такого не бывает, и ты все выдумываешь». «Эх ты!» — грустно сказала Алёшка. «И ты тоже не веришь». «Я всегда верю только своим глазам». «Если ее нет, значит, нет. Ты просто ее придумал. А раз придумал, значит, она не настоящая и бояться тебе нечего. А можно я с тобой спать буду?» — с надеждой спросил внук. «Вот уж нет», — непререкаемо сказала Стелла. «Ты, мальчик большой, и должен справляться с такими маленькими страхами. А я тебе в этом помогу». Утром Стелла позвонила в фирму «Сокол», которая занималась видеонаблюдением — И на глазах у любопытного, крутящегося вокруг монтажника Алёшки, тот укрепил камеру наблюдения под его кроватью и напротив кровати. Стелла показала внуку выведенные на монитор картинки и объяснила, что теперь она сможет видеть даже в темноте, есть ли что-то у него под кроватью, и утром он сможет сам убедиться, что ничего там нет, и даже посмотрит видеозапись. Алёшка с уважением посмотрел на бабушку. А Стелла была безмерно горда собой и представляла, как она щелкнет по носу Ирину с ее бабками-молитвенницами, которым она затаскала мальчика, да и Даниила Марковича заодно. Вот что значит прогресс. Вечера она ждалась нетерпением. Рассказав внуку положенную сказку и поцеловав теплую щеку, она отправилась в свою комнату и засела за кроссворды, поглядывая на монитор. Она увидела, как мирно уснула Лёшка, как оконца домика проецируются на стены, осмотрела и пустоту под кроватью. Прошлая бессонная ночь давала о себе знать, и Стелла начала клевать носом над кроссвордом. Потом, почувствовав, что откровенно засыпает, перебралась на кровать. Последней ее мыслью было «И «Э как это ночные охранники могут всю ночь не спать?» До самого утра все было тихо, разве что Алёшка опять описался. Отнеся это к выработавшейся привычке, Стелла подумала, что и эту проблему они решат, и отправилась на работу, пока с внуком занимались преподаватели. Там она отдала сыну собранные за неделю документы, отчитавшись, что все с Алёшкой хорошо, поехала домой. Она решила открыть свою шпионскую хитрость позже — когда вернёт своего совершенно вылечившегося внука в новый видоизмененный дом. «Бабушка, ты мне обещала посмотреть руку Были первые слова, которыми встретил ее внук. «Ну, конечно, мой золотой, сейчас и посмотрим». Они уселись напротив монитора и стали смотреть фильм о том, как уснула Лёшка. Камера честно показывали, казалось, застывшую картинку. «Вот видишь, ничего под кроватью нет». сказала стелла нету согласился Алёшка. но фильм вон какой длинный может быть она и вылезет тогда мы поставим с тобой на ускорение и через несколько минут ты убедишься сам стелла нажала кнопку и фильм побежал быстрее но ничего не менялось раздалась мелодия звонка звонила невестка да все отлично спал как ангел да разумеется стелла недовольно скривила губы Ирина разговаривала так, как будто отдала сына чужой тётке. За окном накрапывал дождь, автомобили шуршали шинами по мокрому асфальту. «Вот она!» — раздался вдруг Алёшкин звенящий голос. «Я увидел ее, черная с когтями!» Он подобрал ноги на стуле и огромными глазами смотрел на бабушку. «Подожди, Ирина, я потом перезвоню!» Стелла повернулась к внуку. «Что ты там нашел? Я уверена, что ты ошибся. Тебе показалось!» Она переставила движок чуть раньше, до того, как отвлеклась. «Алёшенька, ты можешь принести бабушке водички? А я пока посмотрю». Мальчик кивнул головой и медленно пошел, оглядываясь на монитор. Потом скрылся на кухне. Стелла внимательно смотрела на изображение. И вдруг на нижней картинке что-то мелькнуло, какое-то темное пятно непонятной формы. Переведя движок еще раз, она включила нормальную скорость и уставилась в монитор. Стелла была уверена, что это какая-то ошибка, что мимо камеры пролетела моль или еще что-то, но в то же время она поглядывала, чтобы Алёшка не увидел, если там нечто подозрительное. И тут на экране показалась рука с когтями, которые судорожно скребли, как будто пытаясь зацепиться за пол, а потом медленно оттянулись назад и исчезли — Через секунду в комнату вошел Алешка со стаканом. «Ты видела? Ведь правда?» «Нет, мой милый. Я посмотрела очень внимательно и увидела, что большая ночная моль пролетела мимо камеры, и все. Стелла постаралась, чтобы голос звучал спокойно, но он предательски дрогнул, и она поспешила закашляться. Выпив воды, принесённой внуком, она погладила его по голове и сказала, «Теперь мы каждый вечер будем включать камеры». а потом днём проверять. И ты увидишь, что всё хорошо и нормально. Всё хорошо и нормально. Хорошо и нормально. «Бабушка, а можно я мультики посмотрю? Я уже уроки сделал». Алёшка, как и всякий ребёнок, легко переключал внимание с одного на другое. «Конечно, Алёша, только недолго». Стелла проследила, чтобы внук уселся на безвредном для детей расстоянии и бегом вернулась к монитору. Она до сих пор не верила в то, что увидела и снова перешла на предыдущие кадры, теперь уже замедлив их. И вот, что она увидела. Руку. Явно женскую. черного цвета, с длинными когтями, подточенными точно, как у нее самой. Рука появилась ниоткуда и исчезла в никуда, предварительно попытавшись зацепиться за гладкий паркет. Стелла посмотрела на свою руку... На руку на экране и покачала головой. « Василий, вы не могли бы приехать ко мне часиков в семь вечера. Я оплачу дорогу. Голос в мобильнике успокаивающе заурчал и смолк. Она вызвала своего знакомого технического гения. Ей было необходимо с кем-то поговорить да и вообще решить эту проблему. Василий подходил как нельзя лучше. И еще несколько раз Стелла украдкой пересматривала запись и все равно не верила своим глазам. Может быть, это какая-то техническая накладка. Она привыкла, что все в жизни можно объяснить с научной точки зрения, даже черную руку, скребущую когтями под кроватью у внука. Василий появился точно в семь. Он был похож на большого кота, усатый, толстый, с головой, покрытой мягкой рыжеватой шерстью. Вязанный мохнатый свитер усиливал сходство. От него вкусно пахло одеколоном и мандаринами. По-хозяйски усевшись за компьютер, он вопросительно поднял прозрачные глаза на хозяйку. Она открыла перед ним запись. Василий молча смотрел на изображение, но в момент появления руки он напрягся, и его шерсть встала дыбом, даже на свитере. Он остановил запись и снова пересмотрел момент, А потом еще два раза. «А что это такое, Клавдия Ивановна? Василий называл ее домашним именем. Она вкратце рассказала о страхах внука, потом о своем желании доказать, что под кроватью ничего нет, и о том, что там оказалось. Полтергейст, коротко сказал Василий, я уже встречался. Многие подделывают, но тут подделка исключена. Это будет интересно для новостей. Можно продать сюжет? Нет-нет-нет, даже не вздумай такое мне говорить. Мне надо, чтобы ты убрал эту руку с записи и со всех последующих тоже, если она снова появится. Мальчику нужен покой. Это не проблема. Только припоминаю, я, что в детстве тоже боялся всякого. Темноты, например. Стелла с удивлением посмотрела на Василия. Да неужели? Вот не думала. Василий обиделся, указал на монитор. «А это что? Может быть, дети особенно восприимчивы к таким вещам? Но взрослые не помнят ничего, у них другим голова забита, а рука у каждого и поныне под кроватью скребет. Он усмехнулся в усы. «Знаю я, что вас этим не испугаешь, железная леди». «Всему должно быть объяснение», — упрямо сказала Стелла. «Не может быть там ничего такого, потому что не может быть никогда». «Ну ладно, воля ваша, Клавдия Ивановна, принесите ко мне чаю, а я пока поработаю над записью». Алёшка, вернувшийся с фигурного катания, едва сорвав шапку, первым делом помчался к монитору посмотреть, как там камеры, работают или нет. Василий уже ушел, оставив после себя едва слышный аромат одеколона и мандаринов. На записи теперь все было чисто, как будто ничего и не было. Невинный обман. Ночью Стелла никак не могла уснуть. все поглядывала на монитор, но все было спокойно. Рано утром она встала и начала просматривать запись. Все было тихо, и никакой руки, которая, как будто испугавшись, больше не показывалась. И даже Алёшка был сухой и довольный. Стелла мысленно потирала руки. Просмотрев записи, убедившись, что под кроватью ничего нет, внук стал петь песни и, пританцовывая, отправился на кухню, есть ненавистную на такую полезную кашу. Так продолжалось еще несколько дней. Эстелла уже почти забыла про напасть, как все произошло снова. А, -а, а бабушка, спаси меня!» истерически заверещал Алешка ночью, после которой Стелла уже хотела отключить камеры – Через секунду она была уже у внука. Тот в ужасе сжался на кровати и голосил о том, что хотел пойти в туалет, а рука его схватила и хотела затянуть под кровать. В качестве доказательства мальчик показал свою ногу, на которой явственно проступали красные пятна. Вцепившись в бабушку, он трясся и всхлипывал, пока она не перенесла его в другую комнату и уснул только, когда Стелла прилегла рядом с ним, крепко обняв и с головой накрывшись одеялом. И как только внук уснул, осторожно высвободившись из его объятий, кинулась к компьютеру. Прокрутив запись, она увидела, как сонный Алёшка спустил ноги с постели, и в это время из-под кровати действительно появилась рука, которая будто ждала этого момента и схватила его за ногу. Что за ерунда! Стелла была вне себя. Василий примчался еще затемно, зевая во весь рот, крестясь и сонно щурясь, Он уселся к компьютеру. «Господи, какой!» Сказал он Стелли. «Бедный мальчишка! Я бы просто умер от страха!» «Вот этого не надо!» жестко сказала она. «Есть факты, мы с ним разберемся. Я должна подумать, а ты работай, пока он не проснулся». Стелла ушла в комнату к внуку и прилегла рядом. Ее преследовало ощущение, как будто она что-то упустила, Пришедшая мысль заставила ее подскочить на кровати. Вспомнила. Неужели она так постарела? Неужели склероз? Ведь тот изобретатель? Стелла выбежала из подъезда и рысью помчалась к гаражу. Так быстро она еще не ездила. Хорошо, что город еще не проснулся. Через пятнадцать минут, мимо заспанных охранников, она вихрем пролетела к лифту. Обычно уборщица складывала бумаги в отдельный большой пластиковый ящик, готовя их на нарезку. Стелла стала разгребать все эти бумаги и, наконец, нашла, что искала. Вот она, папочка с бумагами сумасшедшего профессора, фамилию которого она тогда даже не удосужилась прочесть. А фамилия у него была простая — Новиков. Вернувшись домой, Стелла села на кухне и открыла папку. «Так...» — листы быстро мелькали перед глазами. Этот Новиков был ей нужен и как можно скорее. У изобретателя даже не было сотового телефона, только домашний, и тот, отключённый за неуплату. С трудом дождавшись домработницу, Стелла отправилась по адресу, указанному в анкете. Казалось, ее приходу Новиков совсем не удивился. Он был уверен в своем гениальном изобретении и, поставив для гостей стул у круглого стола с вытертой плюшевой скатертью, принялся разглагольствовать о удивительном строении мира, которого большинство людей совсем не понимает, живя в неведении, как крысы на космическом корабле, грызущие для утоления голода важные кабели. «Владимир Андреевич, а можно ближе к делу? Вы упоминали, что у вас есть опытный образец. Не могли бы вы рассказать, как он работает, и продемонстрировать его работу?» «А, «Сейчас, сейчас», — засуетился изобретатель, убегая в соседнюю комнату. Стелла осмотрелась. Множество книг, пять разношерстных стульев, кошачий лоток в углу, старенький ковер на стене, большой стол, заваленный деталями и паяльниками. В общем, художественный беспорядок. «Вот она!» — с гордостью сказал изобретатель, демонстрируя нечто круглое. «Ловушка для руки». «А почему именно для руки?» — спросила Стелла. «Вы сами-то видели когда-нибудь эту руку?» Что заставило вас изобрести именно эту ловушку? «Потому что эта рука отравила мою жизнь и продолжает пугать детей и взрослых. Я не знаю, откуда они приходят и почему принимают именно такую форму, но в том, что они реальны, я не сомневаюсь. Многие дети видят именно руку, а не что-нибудь другое. Как и я в свое время, а взрослые надо мною смеялись». Я спать не мог. Простите, в туалет ночью сходить не мог, писался в постель и даже убежал из дома и скитался с бомжами. Это было трудное, но веселое время. Губы изобретателя растянулись в улыбке. Владимир Андреевич вернула Стелла его к действительности. Ах да, извините. Так вот, ловушка основана на принципе поглощения определенного вида энергии. А рука, несомненно, энергетическое образование, как и мы с вами, только более низкого порядка. Потусторонний мир, знаете ли, чертовщина, почти как привидение, но более плотное. Пытается выброшенной, контактирующим с ней энергией, потом ненадолго исчезает, переваривает добычу. А куда девается захваченная ловушка энергия? Аккумулируется, но разряжать ее могу, пока только я. технология не совсем доработана ну да это не самое главное а как в охотниках за привидениями вспомнила стелла у них там сказки а у меня реальность сухо ответил новиков когда я начал разработку этого фильма еще и в помине не было верю я возьму этот образец на пробу если все получится то поговорим о заключении договора. «Расскажите, куда его включать и какие кнопки нажимать?» Когда Стелла садилась в машину, то заметила, что начался снег. и все всё-таки техника — это все. в очередной раз подумала она, ловко снуя между мчащимися по делам автомобилями. Поставив под кровать круглую коробку и воткнув штекер в розетку, она установила раструб ловушки вглубь подкроватного пространства, позвала Алёшку, и, показывая на ловушку, сказала, что эта штука поймает руку, но трогать ее ни в коем случае нельзя, если она включена в розетку. Изобретатель особо предупреждал об этом. Алёшка все понял. Современные дети, рожденные среди приборов, отлично ориентируются в мире техники. Внук потребовал фильм о прошлой ночи. Убедившись, что никакой руки там нет, успокоился и даже согласился снова спать в этой комнате. Но на его лодыжке... Отчетливо проступили синие пятна, и, как не любила Стелла врать, пришлось выдумывать, что это была судорога от нехватки витаминов. Внук принял эту версию легко и углубился в игру с танцующим на столе маленьким роботом, подаренным бабушкой. Последние дни Стелла была сама не своя. Впервые ее простой и понятный мир, где всему есть объяснение, пошатнулся, но ловушка, стоящая под кроватью, Вернуло ощущение твердой почвы под ногами. Алёшка долго держал бабушку за руку, даже во сне цепляясь за нее и не давая уйти. Наконец он уснул, и Стелла уселась из-за компьютер, твердо решив не спать, пока не увидит развязку. Час тянулся за часом, но ничего не происходило. Незаметно для себя она стала клевать носом. «Бабушка!» — раздался хныкающий голос внука. Стелла машинально взглянула на монитор. Алёшка сидел на кровати и тер глаза. «Что, мой маленький, приснилось что-то?» Она подошла к внуку и ласково погладила по мягким светлым волосам. робот -то потерял. Он, он упал куда-то», — сонно нудила Алёшка. «Делов-то?» — засмеялась Стелла и заглянула под кровать. Робот лежал там. Она встала на колени и протянула руку, И тут же почувствовала, как куда-то проваливается и несется в полной темноте, как по жолобу водяной горки. Душа панически сжалась в комок, и с горла вырвался крик, моментально унесшийся вдаль. Она пыталась остановить движение, но тщетно, как эта трезвая часть мозга работала, ища причиной и объяснение. «Я сплю! Это сон! Надо проснуться!» Движение замедлилось, и она упала на что-то мягкое, скользкая и холодная. Ощупав дно, она отдернула руки. Все было похоже на шкуру змеи или рыбы. Стала попыталась вскочить на ноги, но потолок оказался слишком низким, и она вынуждена была сесть. Шок, полученный от произошедшего, медленно отступал, и Стелла начала вспоминать, кто она и что случилось. Постепенно она поняла, что влезла под кровать и попала под действие ловушки — только как теперь выбраться? Оставалось одно — ползти вперед, что она и сделала. Тоннель был как живой, он сжимался и расширялся, мимо проползали какие-то гады. 13, двадцать два, восемь, шестьдесят машинально считала Стелла, протискиваясь вперед и то и дело сжимаясь от страха, Вокруг нее кипела какая-то непонятная жизнь. Из-под ладоней вырывались чьи-то хитиновые тела, царапая кожу. То и дело раздавалось шипение. Скользкие создания проползали мимо и прямо по ней, обвивая руки, пачкая кожу холодной слизью. Здесь царила абсолютная темнота. Ни одного светового кванта не проникало сюда извне. «Где я?» – спрашивала себя Стелла, продолжая свой безумный счет. Сто тридцать семь, двести Наконец она поняла, что считает проползающих мимо тварей. Они были разными. Холодными и скользкими, или сухими и колючими, обжигающими, как крапивы, и отвратительно пахнущими. Слава богу, что никто из них не обращал на нее внимания, как будто она была одной из них. Наконец силы покинули Стеллу». Невозможно было ползти так долго. Она улеглась на спину и вытянула ноги. Тотчас же по ней зазмеились, заструились, поползли бесчисленные полчища твари, счет которым она уже потеряла. Изредка она считала кого-нибудь из них, но только чтобы не сойти с ума. «Этого не может быть!» — сказала бы Стелла раньше, презрительно высмеяв рассказчика, который воздумал повторить ее историю. «Жизнь — это собрание научных фактов, и всему должно найтись объяснение. Я просто сплю. Это сон, и я проснусь». Так уговаривала она себя, прекрасно понимая, что это никакой не сон, но ее материалистический ум отказывался принимать мистические версии. «Ничего этого нет. Это галлюцинация, временное помутнение рассудка от нехватки кислорода. Пора вставать и идти». Она перевернулась и продолжила свой путь. Стелла не чувствовала времени. С тех пор, как начался этот путь, прошел, может быть, час, а может быть, день или даже целая неделя. Она пыталась пробраться прямо через стену, но только чуть не сломала чудом сохранившиеся ногти. Ощупав их острия, она невесело усмехнулась. Куда вел ее путь? В глубины преисподней? В котел к чертям? Стала хмыкнула. Она никогда не верила в эти сказки. Ни в рай, ни в ад. Никто там не был и фотографий не присылал. Счёт пошел на тысячи. Эти твари двигались в обоих направлениях с неизвестными намерениями, и она уже давно не обращала на них внимания, только брезгливо отталкивала, когда наиболее наглая мерзость пыталась проложить путь по ее телу. Внезапно она остановилась и ощупала запястье. На нём были умные часы, японская безделица, показывающая время созвездием горящих огоньков. Нащупав кнопку, она нажала на нее, желая рассмотреть окружающее. «Лучше бы она этого не делала». Прямо перед ее лицом высветилась тварь, похожая на скорпиона размером с собаку. Хищные челюсти с острыми кривыми зубами, слепые белые глаза – От неожиданности вспыхнувшего света все окружающее пришло в неистовство. Раздался оглушительный визг, от которого едва не лопнули барабанные перепонки, и твари заметались под ней и вокруг нее, царапая когтями, щелкая зубами и нанося как хлыстом удары хвостами и щупальцами. Свет погас, но еще долго потревоженные жители преисподней шарахались и жалили направо и налево. Стелла получила множество болезненных ударов и укусов, от которых раздулись волдыри, и жгучая боль пульсировала по всему телу. Она снова прилегла. Надо было прийти в себя. Когда-нибудь этот тоннель закончится, если, конечно, он не представляет собой кольцо. Стелла продолжила движение. Она ползла и отдыхала, и снова ползла, уподобляясь окружающей нечисти. Вера, что все должно когда-то закончиться, гнала ее вперед, но тело уже не выдерживало напряжения. Она в очередной раз упала и уснула мертвым сном. Проснувшись, Стелла сразу поняла, где находится, и хотя была сильной женщиной, испугалась. Она почувствовала весь ужас положения, и твари, шуршащие вокруг, вдруг остановились. Они почувствовали жертву и готовились напасть на нее, стали подбираться ближе, ощупывая кожу языками, шипя и щелкая жвалами. С тыла огромным усилием взяла себя в руки. Едва удерживаясь от крика, она подавила в себе страх. Некоторое время лежала, глубоко дыша. Внезапно ее посетила мысль, что она ничего не знает о жизни». О том, что ее привычная схема мира похожа на бухгалтерскую компьютерную программу, где никаким домыслам нет места. Сумма в любом случае должна сойтись. Теперь же, попав в это странное положение, женщина поняла, что мир намного больше того, что она о нём знала или допускала себе знать или верить. В нем на самом деле происходит странное и необъяснимое. И самое главное – понять, для чего оно происходит, а не искать, как это происходит. Но делать было нечего, и она продолжила свой путь. И, как говорится в сказках, долго ли, коротко ли двигалась она вперед или назад, сталкиваясь и отталкивая ползучих тварей, но в один момент ей показалось, что впереди появился свет, вернее, стало немного светлее. Стелла как можно быстрее поползла вперед, но пространство вокруг нее стало ощутимо сужаться. Тварей стало заметно меньше, они как будто просачивались через стены и исчезали, только особо стойкие экземпляры ползли теперь вместе со Стеллой вперед к едва брежевшему свету. Это только казалось, что до источника рукой подать. Но ей пришлось сделать три привала, прежде чем свет стал заметно ярче. На самом деле это было тусклое подобие сумеречной мглы, когда на небе нет звезд и все затянуто тяжелыми тучами, но как же возрадовалось ее сердце! Несмотря на то, что приходилось теперь ползти по-пластунски, свет впереди давал ей надежду на возвращение к жизни. Она думала о том, как теперь по-новому построить свою жизнь, как постарается подружиться с невесткой. Теперь она видела более обиду, живущую в душе матери ее внука. и Алёшка. Как много она ему расскажет интересного. Они будут вместе бездельничать и есть мороженое, которое она ему никогда не разрешала. Она заведёт собаку, о которой он так мечтал. Она никогда не будет пичкать его кашей. Она помирится с подругами и будет смотреть с мужем фильмы про вампиров и «Звёздные войны». И она срежет эти чёртовы когти, державшиеся, как отлитые из стали». Проход стал еще уже, а свет ярче. Он напоминал слабый свет от свечи. Теперь, скованная со всех сторон узким тоннелем, Стелла не могла продвинуться дальше ни на миллиметр. Свобода, казалось, была так близко. Твари, которым она закрыла проход, собирались сзади и злобно жалили ее в ноги, но она неистово пыталась выбраться наружу. тоннель упруго охватывал тело, как пеленка, связывающая младенца. Оставалось место только для одной руки, которую она выпростала и шарила ею вокруг в надежде найти твердую опору, которая поможет ей выбраться. И вдруг ее рука нащупала что-то неожиданно плотное и теплое после холодных и скользких обитателей подземного мира. Она силой схватилась, подтягивая свое тело наружу. И вдруг... Прямо над ее головой раздался полный ужаса детский голос. А, бабушка, тут рука с когтями, спаси меня! Часть вторая. Дверной звонок залился нежной трелью, но для Павла и Ирины он прозвучал словно гром среди ясного неба. Они вздрогнули и крепче прижались друг к другу. Только что уехала полиция, которой они давали показания о пропаже матери Павла Клавдии Ивановны. А еще раньше их сына Алешку забрала скорая помощь, он был в жару и бредил. Сейчас мальчик находился в отделении интенсивной терапии и пока к нему не пускали. Весь этот ужас начался, когда Ирина, в очередной раз взвинтив себя ревностью и поссорившись с Павлом, решительно отправилась к свекрови, чтобы забрать сына и уехать навсегда в глушь, в Саратов. Она звонила и барабанила в дверь, слышала крики и плач сына, но ничего поделать не могла, свекровь на звонки не отвечала. Пришлось вызывать Павла с ключом. Павел и Ирина, полные страшных предчувствий, открыли дверь и ворвались внутрь, где нашли больного и плачущего Алёшку одного. Бабушки не было, и он не мог ответить, где она. Лоб мальчика пылал, и пришлось вызвать скорую. Ирина не совсем понимала тревогу Павла, обвиняя свекровь во всех грехах, уверенная, что старуха выжила из ума и побежала по подругам, забыв о внуке. Павел же метался по квартире родителей и заглядывал во все углы, Уличная одежда и обувь матери были дома, но сама она исчезла. Смартфон ее лежал на тумбочке, на зарядке. Занятые очередными разборками, Павел с Ириной за все выходные ни разу не позвонили Клавдии Ивановне. Вызвали полицию. Полицейские осмотрели квартиру, записали показания и, забрав телефон Клавдии Ивановны, уехали. Забыв недавние распри, Павел и Ирина... Обнявшись и пригорюнившись, сидели на диване, не зная, что и думать. А за окном медленно и мирно кружился пушистый снег. Догадавшись, что ухватилась за чью-то ногу, Стелла немедленно разжала пальцы. Через мгновение она поняла, кого схватило, и волосы встали на ее голове дыбом. Привлеченные выбросом ее ужаса, столпившиеся позади монстры тут же вцепились в ее ноги клыками, шипами и когтями и потащили обратно в черную беспросветную глубину. Чем больше женщина пыталась вырваться и сопротивлялась, тем больше тварей вцеплялась в нее, пытаясь выволочь на более свободное место, чтобы разорвать ее наполненное страхом тело. Этих секунд Стелли хватило, чтобы понять, Если она не отключит эмоции, ей конец. А ведь я всем хвасталась, что ничего не боюсь, сказала она сама себе и вспомнила, как прыгала с парашютом, смеясь над скрючившимся рядом от страха парнем, как брала в руки скорпиона и змею в террариуме. И даже муж-генерал зажмуривался, когда она качалась над пропастью на качелях. Ледяное спокойствие овладело Стеллой. Её тут же оставили в покое. Теперь ей стали понятны некоторые законы этого мира и его обитателей. Они жили во тьме, но стремились к свету. Они боялись света, но знали, что там, где свет, обитают самые вкусные лакомства, которыми, если хорошенько напугать, можно набить свое хитиновое брюхо и тем продолжить существование. А если повезет, то можно усилиться во много раз и вырваться в тот живой мир, наполнив его страхом и ужасом и став вечным. Женщина уселась у стенки и задумалась. То, что этот мир реален, она теперь не сомневалась. Ноги ныли и горели от царапин когтей и укусов тварей. Возле ее истерзанной щиколотки устроилось что-то небольшое, колючее, сухое и шершавое, будто шишка. Когда же Стелла попыталась ухватить существо, лакомившееся каплями крови от укусов, то получила сильный удар электричеством и немедленно отбросила тварь. Но когда через некоторое время живая шишка вернулась назад, не в силах отказаться от угощения, от которого тельце наполнялось силой, у Стеллы уже появилась идея. Павел решил переночевать в родительской квартире. Когда-то эти комнаты и кровать, где спал теперь Алёшка, когда ночевал у бабушки, принадлежали ему, только ночника в виде домика у него такого не было. А жаль. В детстве Павел тоже боялся темноты. Накрывая покрывалом мятую постель, он заметил, что кровать отодвинута от стенки. Передвигая ее, он услышал, как под ней что-то загремело. Павел наклонился и увидел в темной глубине маленького робота — Он стал шарить под кроватью, стараясь добыть игрушку, не замечая, что его рука все ближе подбиралась к круглой штуке с раструбом. В этот момент затренькал дверной звонок. Павел бросился к двери, надеясь увидеть вернувшуюся маму, но на пороге стоял незнакомый человек. Он был большого роста, с круглой головой, и снежинки на его волосах и куртке быстро превращались в капли. «Извините, что поздно». «Я Василий. Клавдия Ивановна иногда приглашает меня настроить компьютер. Я знаю, что она пропала, и мне нужно вам кое-что рассказать». Вскоре, сидя на кухне, они пили чай, обсуждая небывалое. Я ей предложил обнародовать видео, но Клавдия Ивановна отказалась, велела молчать, не хотела внука расстраивать. «Погодите, Василий, вы что...» «Хотите сказать, что рука под кроватью реально?» Павел недоверчиво хмыкнул. Василий, слегка помявшись, признался. «Вообще-то я и обещал удалить файлы, но не смог. Уж больно сенсационное видео. И главное, я точно знаю, что это не монтаж. Вот, у меня запись с собой». Он достал из кармана флешку. «Клавдия Ивановна, женщина для своего возраста необыкновенная, передовая». продолжил Василий. Знала, к кому обратиться за помощью, и поэтому у нее стояла самая современная система слежения. Да она и до сих пор там стоит. «Так что же мы сидим? Надо посмотреть последнюю запись!» — воскликнули они почти одновременно. Все эти дни обе видеокамеры исправно снимали все, что происходило в комнате. Через несколько минут они нашли запись, которая повергла обоих в шок. Стелла решительно ползла вперед, время от времени проверяя, следует ли за ней шершавая тварь. Та не отставала, вероятно, решив, что нашла вечный источник питания. Распихивая кишащих вокруг гадов, Стелла добралась к месту, куда достигал тусклый свет. Сняла с руки умные часы и написала на экране имя и адрес сумасшедшего профессора. Расцарапав почти зажившую рану на ноге и дождавшись, когда шершавая тварь подобралась ближе, Стелла выдохнула и, зажмурившись, схватила ее, ожидая удара током. «Как же ей повезло!» Плевок электричеством пришёлся по какой-то скользкой гадине, не волокшейся как нельзя кстати вдоль щеки Стеллы. Раздался хриплый визг. гадина дернулась и застыла, оцарапав лицо Стеллы своими шипами. Крепко одной рукой женщина держала отчаянно извивающееся, кусающееся и царапающееся шершавое тельце, а другой застегивала на его туловище часы. Сегодня тоннель, будто зная о ее намерения, сопротивлялся особенно сильно, не давая продвинуться и до судорог, сдавливая руку. Стелле пришлось напрячь все свои силы, чтобы протолкнуть шершавую посланницу, заставляя ту выбраться наружу. Наконец. Она почувствовала, что в руке больше никого нет. Тварь отправилась во внешний мир. Стала не знала, что с той произойдет, но отчаянно надеялась, что кто-нибудь найдет часы. В изнеможении лежала она, отдыхая от небывалого физического и душевного напряжения. Алёшка спал уже вторые сутки. Над его головой горела ночная лампа и тени от его ресниц, падающие на лицо, напоминали два маленьких крыла. Ирина Панура сидела у кровати сына, слушая, как пикает какой-то аппарат. Доктор боялся, что сильный стресс, который перенес мальчик, может негативно отразиться на его здоровье. Ирина ругала себя за то, что не умеет держать себя в руках. Женщина внезапно поняла, что ее сварливый характер и явился причиной того, что сейчас происходит. Если бы она не трепала нервы Павлу, того не увлекла бы вертихвостка секретарши, имевшая наглость звонить Ирине и просить оставить Павла в покое. Девица утверждала, что ее муж несчастлив, не хочет идти домой после работы и продолжает с ней жить только из-за сына. Ох, какую бурю устроила Ирина, едва дождавшись Павла домой. Грандиознейший скандал. Она угрожала убить себя, если он не оставит проклятую разлучницу и не встанет немедленно на колени. Она кричала, что это из-за интрижек мужа их сын останется сиротой. В доказательство своих серьезных намерений она, рыдая, трясущимися руками, сыпала какие-то таблетки из баночки и запихивала их горстями в рот. Да вот только Ирина забыла, что сын находился рядом, и то, что он этот театр воспринял всерьез. Мальчишка бросился и повис на руке матери с отчаянными криками, потом начал задыхаться и упал на пол. В этот момент, как в дешевой драме распахнулась дверь и явилась свекровь. Вспоминая этот момент, Ирина залилась краской стыда, которую никто сейчас не мог видеть. Какой же эгоисткой и идиоткой она была. Как же ей стыдно сейчас. Если бы она могла отмотать время назад и понять, что только она одна виновата в том, что происходит в семье. Ее злоба на свекровь — это всего лишь попытка переложить вину с больной головы на здоровую. Ведь Клавдия Ивановна ей не враг. Именно она вышвырнула наглую девку из кабинета сына. Именно она сохранила тогда их семью. Павел не желал с Ириной общаться и собирался подать на развод, а сын пережил глубочайший стресс, поскольку слишком сильно любил дурную маму. Ирина встала на колени у кровати сына и, положив голову на одеяло рядом с маленькой детской ручкой, дала волю слезам раскаяния. Когда Клавдию Ивановну найдут, Она с ней пойдет в какое-нибудь уютное кафе и откроет душу, искренне попросит прощения и подарит в знак примирения что-нибудь небольшое, красивое и дорогое, и навсегда будет ей любящей невесткой и лучшей подругой». Решив так, она почувствовала облегчение и, вытерев слезы, подняла голову. Алёшка не спал и смотрел на нее серьезными глазами. «Мамочка, не плачь», — сказал он тихо. Мне приснился плохой сон, будто на бабушку напали чудовища в каком-то тоннеле. Ее надо спасти. Обязательно спасем, Алешенька, сказала Ирина. Ты, я и папа вместе втроем спасем бабушку и разгоним всех чудовищ. Два маленьких крыла снова появились на детских щечках. Мальчик уснул. Проснувшись от дурного сна, Стелла попала в дурную явь. Впервые за долгое время она ощутила голод. Голод был резким, яростным и внезапным. «Сколько времени я уже здесь и ни разу не ела», — подумала она. Женщина попыталась отвлечься мыслями о том, чем займется, когда вернется домой. Это помогло, но ненадолго. Есть хотелось все сильнее». Стелла легла, прижав колени к животу и пытаясь отвлечься от неистового голода. В животе странно булькало, квакала и урчала. Она и раньше голодала, даже специально, но такого и близко не было. Она должна что-нибудь съесть прямо сейчас. Это чувство полностью подчинило ее, и она влилась в поток тварей, ползущих в один из боковых тоннелей. «Еда!» При этой мысли в животе снова булькнуло и забурчало. Стелла даже не замечала, что передвигалась на четвереньках, словно дикое животное. Похоже, что весь этот поток был озабочен тем же самым. «Еда!» И тут какая-то здоровенная слюнявая тварь укусила ее, пытаясь оттеснить к стене. Стеллу охватила ярость. Из ее горла раздался утробный рык, взорвавшийся неистовым визгом. На мгновение... Тоннель все остановилось и замерло а затем она услышала позади свалку озверелых тварей которые напали на ее обидчицу разрывая на части стеллу охватило победное ликование ага тварь испугалась ее но тут она заметила что голод притупился ответ нашелся сразу когда тварь испугалась ее страх напитал стеллу значит, «Можно утолить голод, просто напугав кого-то? Отлично!» Но это и означало также, что постепенно она становилась одной из жителей преисподней. Павел и Василий просмотрели запись первой камеры, где Алёшка садится на кровати и зовет бабушку, Та пришла и, погладив внука по волосам, наклонилась и засунула руку под кровать, после чего ее силуэт размылся и превратился в тёмное облако, исчезнувшее под кроватью. Она просто пропала! Вторая камера показала, как рука Клавдии Ивановны шарила под кроватью и вдруг превратилась в размытую линию, а затем темное облако втянулось во что-то круглое с раструбом, стоявшее под кроватью. Павел и Василий переглянулись и тут же оба отправились в детскую комнату. «Фонарик есть?» — спросил Василий. «Есть. Минуту». Вскоре Павел вернулся с фонариком. «Руки под кровать не суйте», — советовал Василий. «Мало ли что там». Оба заглянули под кровать, подсвечивая темноту фонариком. Круглая штука была на месте. Робот валялся рядом. Просмотр ранних записей показал, что Клавдия Ивановна сама установила ее. Значит, надо найти адрес изобретателя, который создал этот ужасный и опасный аппарат. Надо к открытию офисного центра приехать в офис и обыскать сейф, где мама держала документы с перспективными разработками. Около пяти утра Павла и Василия, уснувших поздно ночью прямо у компьютера, разбудила трель дверного звонка. Это была Ирина. Обычно скупая на нежности, она бросилась обнимать мужа с такой радостью, что тот оторопел. Алёшка сегодня ночью проснулся. Он чувствует себя получше, и скоро его переведут в терапию. Он рассказал мне сон, что видел бабушку в беде. На нее напали чудовища в каком-то тоннеле. Наверное, бредил. — Кто знает, — сказал Василий, потягиваясь, зевая и крестя рот. — Как-то после наркоза видел абсолютно реальных чудовищ и даже дрался с ними. Потом вот такие царапины были на руках. «Ира, мы нашли, куда исчезла мама», — сказал Павел и потянул жену в детскую. «Там под кроватью стоит такая штуковина, которая проглотила ее. Ирина посмотрела на него и с подозрением принюхалась. «Вы что, напились вчера?» «Павел правду говорит. У нас и видеозапись есть. Чистый полтергейст», — вступился Василий. «Да вы совсем с ума...» Резкий шум и треск, раздавшийся из-под кровати, заставил всех отскочить в стороны. Бабах И из вонючих клубов, вырвавшегося в комнату дыма, появилось небольшое уродливое существо серого цвета, все в колючках, как ветка засохшей араукарии. Существо было без глаз, его разинутая узкая пасть была утыкана сотнями мелких зубов, а на туловище красовались японские часы Стеллы Викторовны». После долгих скитаний по различным ответвлениям преисподней у Стеллы сложилась некая картина этого мира. Обиталище тварей напоминало спрута, который все время перемещал тысячи своих тоннелей щупалец, ища добычу, которую приносили ему обитатели-симбионты. Их пищей был страх, злоба и ненависть. Здесь все было этим пропитано. Эта атмосфера негативно воздействовала на пленницу, стирая мысли и наполняя тревогой. Стелла пыталась вспомнить свой старый мир, родной дом и лица близких людей, но образы расплывались, исчезали, и она начала сомневаться, что это существовало на самом деле. Но всё же шершавая тварь отправилась с посланием, и Стелла будет ждать ответа. Ей нужна была надежда. потому что железная леди превращалась в почти желейную леди. В глазах защипала, и она ощутила влагу на лице. Сильно отросшие ногти мешали Стелле вытереть слезы, царапая лицо. Они загнулись, как когти, а кожа на ладонях и коленях стала твердой и ребристой. Это помогало не скользить в покрытом слизью тоннеле. первую секунду все буквально остолбенели. Тварь была мерзкая и страшная, она была на шести лапах, распространяла вонь и злобно шипела. Увидев ее, Ирина истошно завизжала и запрыгнула на стул. Первым пришел в себя Василий, схвативший с полки и прицельно метнувший в чудище увесистую коллекционную полицейскую машинку. Попал! Тварь кувыркнулась на месте, упала и заскребла лапками, издавая последнее злобное шипение. Пуф. Её скрюченное тельце взорвалось словно хлопушкой и разлетелось легкими кусочками, исчезающими на глазах. Часы упали на пол. Павел поднял часы и помог бледной Ирине спуститься со стула. «Что это было?» — спросила она дрожащим голосом. «Послание от мамы! Она жива!» — закричал он. Павел, волнуясь, нажал кнопку. Тускло загорелся циферблат, на котором появился белый текст и Тут же погас. Часы отключились навсегда. Послание осталось непрочитанным. В офисе, куда примчали Сирина и Павел, они перерыли сейф все ящики стола, где царил безупречный порядок. Перевернули весь офис вверх дном, но так и не нашли, чье изобретение стояло под Алешкиной кроватью. Расстроенные сидели они за столом Стеллы, не зная, что делать дальше. В этот момент в дверь робко постучали, и почти сразу же в нее боком протиснулся мужчина со старым потертым портфелем в руках. «Здравствуйте. Мне бы стало Викторовну», — произнес он робко. «Присаживайтесь, пожалуйста», — сказал ему Павел. «Мы за неё. Вы по какому вопросу?» Человек скромно присел на край стула и сказал. «Я хотел узнать результат проверки моей ловушки для руки», Стелла Викторовна обещала сообщить о ходе эксперимента и больше не появилась. А у меня телефон не работает. Решил прийти сам. Может, она упоминала обо мне. Меня зовут Владимир Андреевич. Фамилия моя Новиков. Я и заявление заполнял. Вот мой экземпляр. Новиков достал из портфеля бумажную папку с завязками и достал оттуда листок, чтобы передать Павлу. Его рука... Замерла на полпути. «Почему вы на меня так смотрите?» Сумасшедший профессор выслушал рассказ Павла и Ирины без удивления. Видео смотреть не захотел. Знаю и так, как это бывает. Заинтересовала его только история про тварь, которую послала Стелла. «Это хорошо». «Значит, ваша мама еще жива». На вопрос, может ли он спасти ее и вернуть обратно, Владимир Андреевич долго молчал, кряхтел, потирал лоб, потом ответил, что не знает. С людьми он еще дела не имел, ему лишь однажды удалось вернуть кошку. «Что вам нужно, чтобы добыть мою маму из ловушки? Раз вы спасли кошку, то сможете и человека». Я заплачу вам любые деньги, мы привлечем специалистов и помощников, дадим любые материалы и оборудование. Но хорошо, я попробую. Отвезите меня домой, и я составлю список. Приезжайте завтра утром. И Новиков, протиснувшись боком в дверь, ушел. Стелла ждала и ждала уже целую вечность, но помощь все не приходила. Быть может, часы никто не нашел, или они сломались. Оставалось попробовать спастись самой. Зрение ее адаптировалось к темноте, и обитатели этого мира явились во всей красе. Кем бы ни был их создатель, он обладал изощренной и больной фантазией. Ведь тварей почти никогда не повторялся, но все они выглядели пугающе. Кто или что их порождает? Ведь ничего не появляется ниоткуда. Людей рождают люди, животных животные, а кто рождает чудовищ? Если Стелла найдет и уничтожит этот источник, то лишит спрута пищи и получит свободу. Раз за разом она возвращалась к этой мысли — и в один момент решилась. Она найдет место рождения тварей и разберется с ними. Павел приехал к Новикову с утра пораньше. По красным глазам сумасшедшего профессора было видно, что тот не спал всю ночь, составляя список. Но прежде чем отдать его, Новиков сказал. «Павел Александрович... «Обещайте, если все получится, вы начнете производство ловушек. Если вы доработаете безопасность, тогда обязательно запустим, даю слово». Изобретатель кивнул, и бумага перекочевала в руки Павла. Попросив Новикова никуда не уезжать из города, он распрощался и ушёл, просматривая список на ходу. Как только дверь за Павлом захлопнулась, со шкафа мягко спрыгнула большая кошка и вальяжно подошла к хозяину. Новиков почесал ее за чешуйчатыми ушами, обходя острые шипы, торчавшие на затылке, которыми кошка и задрала уже все занавески, и с улыбкой сказал. «Говорит, не уезжать из города, Муся. А куда же мы друг без друга?» Кошка зашипела, показав три ряда острых зубов. Вскоре Новикова перевезли в мастерскую. От помощников он отказался, потому что привык все делать сам. Оставалось ждать, когда все будет готово. Прошло всего несколько дней, как Владимир Андреевич приступил к работе, но Павел уже весь извёлся, на кону стояла жизнь его матери. Он то и дело появлялся на пороге мастерской, вздыхал и с тоской следил за действиями изобретателя, казавшимися ему слишком медленными. Новиков не выдержал. Павел Александрович, тот мир, куда попала ваша мама, это не маленькая коморка метра на метр, а практически бесконечное пространство, многоуровневое, сложное, населенное очень неприятными существами, вроде того, которого она послала, а может быть и намного хуже. Нам нужна достаточная мощность. Человек не кошка, и я работаю над этим. Кстати. «Какие духи любит ваша мама?» Закончил он свою речь неожиданно. «Шанель номер пять», — сразу ответил Павел, даривший их матери на каждый день рождения. «Привезите духи сюда», — велел сумасшедший профессор и вернулся к работе. Стелла окрепла духом. Не в ее правилах было ждать милости от природы. Она должна сама добыть себе свободу. Продолжая пугать тварей, чтобы насытиться, Стелла отметила, что крик ее стал раскатистее, свирепее, и в конце к нему добавилось красивое убедительное клокотание. Все больше она убеждалась, что сравнение этого мира со спрутом было верным. Ближе к центру тоннели становились шире, но и твари увеличивались в размерах. Когда Стелла продвигалась мимо них, то замечала, как матёрые монстры, оснащенные зубами, как у глубоководных рыб, когтями, щупальцами и ядовитыми шипами, принюхиваются к ней, оборачиваются, но нападать не решаются. Пока. Питание стало добывать сложнее. Чем больше размером были твари, тем меньше они пугались ее крика. Наконец она добралась до обиталища ужасных и огромных чудовищ, при взгляде на которых даже ей было не по себе. Стелла остановилась недалеко от их лежбища, наблюдая, как бьются два монстра. Один разгонялся изо всех сил бил другого рогами, другой отвечал ударами десятка живых хлыстов, расположенных на туловище, и душил противника клубами ядовитого дыма. Стоял ужасный рев и визг, от которого закладывало уши, Едва один из монстров упал, и тут же остальные накинулись на поверженного, устроив свалку, дождавшись удобного момента, Стелла рванула вперед, то и дело увертываясь от клацающих клешней, зубов и ядовитых плевков, и миновав их, помчалась навстречу неизвестности. Когда Павел вернулся с духами, Новиков сидел у стола, на котором высился готовый агрегат — похожий на гибрид пылесоса и пушки, оснащенные емкостями и мощным аккумулятором. Рядом лежал рулон тонкой металлической сетки. «Всё готово. Мы можем ехать на квартиру и приступать к делу. Зовите Василия. Нам понадобится помощь», — сказал изобретатель. Павел радостно засмеялся. «Наконец-то!» «Аппарат загрузили в машину и поехали к Новикову домой». откуда тот вышел с переноской для животных, в которой кто-то буйствовал. Павел решил ни о чем не спрашивать. Пришёл Василий и помог устанавливать агрегаты, натягивать сетку. Павлу было велено следить, чтобы сетка не упала. Василий же, сосредоточенный и молчаливый, встал за управление пушкой, как его научил Новиков. Сумасшедший профессор открыл переноску, и оттуда выбралась большая, пушистая и очень недовольная кошка — Она шипела, как змея, нос ее сморщился, зубы ощерились, а за чешуйчатыми ушами топорщились острия длинных колючек. Господи, боже ты мой! произнес потрясенный Василий. Мося, Мосечка, ну успокойся, тут все свои. Просто она немного нервничает, пояснил Новиков. Так это ее вы спасли из ловушки? спросил озадаченный Павел. Э сколько же она там пробыла? Восемнадцать дней. Но там время идет не так, как здесь. Кругами, вперёд-назад. Но внешние изменения зависят от того, насколько плотно взаимодействуешь с тамошними обитателями. Муся знает тот мир. Муся сможет помочь. Она отправится за вашей мамой. Я ей уже объяснил задачу. Новиков взял духи и щедро обрызгал кошку, из-за чего та злобно взвыла. и, поглаживая, отнёс ее под кровать, к раструбу ловушки. Миг, и кошка исчезла, словно дым. «Ну вот», — сказал изобретатель, разглядывая царапины на руках. «Теперь только ждать». Партизанская тактика Стеллы позволила добраться невредимой почти до головы спрута. Все монстры остались позади. Стенки тоннеля здесь были покрыты мерзкой слизистой бахромой, и чем дальше, тем гуще она становилась. Вокруг витал удушливый гнилостный туман. Упрямо пробираясь вперед, Стелла заметила, как бахрома округлилась, набухла, и что-то маленькое, полупрозрачное и хвостатое отделилось от нее, шлепнувшись как капля вниз, а за ней посыпался целый дождь из зародышей будущих тварей. Достигнув дна, они тут же устремлялись вглубь тоннеля, откуда пришла Стелла. А ведь это было всего одно из тысяч щупальцев спрута, куда она добралась. «Смотрю, тут все поставлено на поток», — сказала упавшая духом Стелла. «Она поняла, что спрута ей никак не истребить. У нее ничего для этого нет, кроме рук, ни силы, ни оружия». Зародышевый дождь не ослабевал, мириады будущих тварей отправились добывать пищу. С досады Стелла схватила и сильно дернула бахрому. Та полопалась, как перезрелые ягоды, залив руку жгучей слизью. В этот момент тоннель содрогнулся. Раздался оглушительный вой, и прямо из стенок стали просачиваться и вылезать безглазые, членистоногие твари, похожие на скалопендр, которые тут же ринулись к ней со всех сторон. Хорошо, что отец в санатории, сказал Павел, наслушавшись рассказов Новикова про то, как он спасал мусю, поставив агрегат в кладовке и как она там все потом разнесла. «Быстрее бы все прошло, а то уже хочется чаю», — сообщил Василий. «Скоро», — сказал Новиков, прислушиваясь. Стелла побежала. Ноги скользили, пол вибрировал и проваливался. Она сама, того не ведая, причинила спруту боли. тот пришел в ярость. Опустившись на четвереньки, она побежала резвее. Скалопендры мчались за ней по стенкам и потолку и издали плюясь ядом. Дорогу преграждала ревущее месиво из дерущихся монстров. Не успев затормозить, Стелла врезалась в их толпу. Кувырком отлетев к стене, она тут же подскочила и помчалась дальше. Монстры злобно рыча бросились следом. Скалопендры за ними. Все они пытались достать ее, подсекая хлыстами, стреляя шипами и плюясь ядом. Стелла неслась как гепард, устремляясь в узкий тоннель, куда здоровенные туши монстров пролезть не могли. Её расчёт оправдался. Разочарованно завыв, они устроили заторы грызню у входа. «Ура! Она оторвалась!» Стенки этого тоннеля были покрыты складками, собранными гармошкой. Но радость Стеллы была недолгой. В тоннеле появились скалопендры. Спрятавшись между складками, она сидела, не шевелясь и почти не дыша. Было слышно, как стучат усики, которыми твари ощупывают стенки тоннеля. Сейчас они найдут ее убежище, и всё. И тут ноздрей Стеллы коснулся аромат духов. Она принюхалась, не почудилась ли. Но нет, этот запах она бы узнала из тысячи «Шанель номер пять». Привыкшие жить среди мерзкой вони, сколопендры, визжая и обгоняя друг друга, кинулись долой из тоннеля, не выдержав благоухания французских духов. Слезы радости полились из ее глаз. Это была весточка оттуда. Запах становился все отчетливее. Кто-то мягкий прошелся у ее ног. Кошка здесь? Кошка была необычная, наполовину местная. Кис-кис-кис. Женщина протянула руку, чтобы ее погладить. От животного крепко пахло французскими духами. Кошка зашипела и оскалилась, а потом повернулась и, гордо задрав хвост, пошла вперёд. Стелла за ней. Кошка остановилась в самом узком месте, чего-то ожидая. Стелла подползла поближе, прислушалась... И тут вспыхнул яркий свет, больно ударивший по глазам. Что-то зашумело, завибрировало и стало настойчиво тянуть ее сквозь узкий ласт тоннеля. Это было очень непонятное и неприятное ощущение, будто тело расплавляется, разжижается и затем вспыхивает огнем. Вихрь бешено закрутил пленницу ловушки и, последовавший следом мощный удар, расщепил ее на атомы. Прошла целая вечность Приоткрыв глаза, Стелла увидела перед собой мутные пятна монстров Издававших ужасные звуки, от которых хлопались ушные перепонки Решив, что так просто она не дастся Стелла собралась силами и издала свой фирменный крик Монстры заревели в ответ Тогда она, ослепшая от света, выставила вперед когти и ринулась В бой! Веселые птицы праздновали весну в молодой листве деревьев. На грядках зеленели молодой лук и первая редиска, на мангале румянился ароматный шашлык. Во дворе за большим столом расположилась веселая компания. Павел сидел рядом с Новиковым, который стал теперь добрым другом семьи. Он даже выглядел теперь по-иному. Подстригся и купил новую одежду. «Поздравляю вас, Владимир Андреевич, с продажей миллионной ловушки», — сказал Павел. Изобретатель приосанился. «Я же говорил, что такая ловушка каждому нужна». Во-первых, она улавливает весь негатив в доме, люди меньше ругаются. Во-вторых, спруту достается меньше еды, и когда ловушки заполнят мир, то вся нечисть и сдохнет. Мы с вами, Павел, делаем великое дело». «А вот и салатик», — сказала Ирина, поставив большую миску с нарядным содержимым на стол. «Василий, как там шашлык?» «Готов». Василий, напевая поднос, принес блюдо с румяным и стекающим соком шашлычком. «Алёша, оставь Мусю в покое. Иди вымой руки и сразу за стол». Ирина критически оглядела стол. «Ах, папа, я забыла принести хлеб. Сходите в дом, он там на кухне, а я пока компот разолью». Отец Павла, отставной генерал, кивнул и, встав из плетённого кресла, по военному одернул майку и отправился за хлебом. прибежал алёшка уселся за стол и сразу схватил печенье муся спрятавшись под крыльцом фосфорически сияла глазами в этот момент нечеловеческий рев переходящий в виско затем в клекот раздался со второго этажа дачного дома птицы на ветвях испуганно умолкли казалось даже ветер упал в обморок бабушка проголодалась сказал алёшка буднично я сбегаю ее позову и он застучал сандаликами по лестнице. На пороге появился папа-генерал с хлебом. Он с довольным видом проследовал к столу и поставил тарелку на стол. «Никак к этому не привыкну», — сказал он Павлу. «Но одно хорошо. У Клавы появился аппетит». Павел, Василий и Новиков одновременно и согласно закивали. Веселый солнечный луч осветил причудливые розовые шрамы на их лицах. Птицы запели с новой силой. Да мира то, над Харис ловушка для руки. Читала Елена Федориев.